Глава 9. Нескончаемый дождь. Симуляция в деле. Чего ждут трейдеры люта? Сломались мы как назло на самом лобном месте. С потрясающим видом на окрестности прямо посреди пороши буром кустарником возвышенности с редкими буграми, которые так и хотелось назвать курганами. Сперва была суматошная беготня, что продолжалась до момента, когда я добрался до головного отсека и зло рявкнул, останавливая ковардак. До этого я сидел внутри кокпита боевого меха, осваиваясь, изучая многочисленные кнопки, рычаги и куда более обширную виртуальную составляющую управления. За прошедшее время я понял только одно: не так-то это и просто. И тут, взревевший генератором газотурбовоз, замолк И мы остановились. Первый мой вопрос был простым. Почему? Увидев, как в ответ разводят руками, я улыбнулся, пару раз кашлянул, чтобы скрыть внезапно нахлынувшее раздражение, а затем повторил вопрос, старательно при этом выдавливая из себя широкую улыбку. Почему мы встали? На этот раз посерьёзневшие члены команды сборщиков поняли, насколько сильно я раздражён. и, переглянувшись, подтолкнули вперед Туффи. Он и пояснил, мы вроде как даже не сломались, но что-то не так с топливом или системой подачи топлива. Они сейчас разберутся, дайте время, шеф. Кивнув, я выпрыгнул наружу, тяжело приземлившись на сухую почву. Там, придерживая рукой дробовик, я с шумом выпустил воздух из груди, постоял, глядя на далекую линию цифрового горизонта, где сверкали молнии, надвигалась гроза. Виртуальный иссохшая природа будет рада, а я всё так же раздражён. Почему я так зол? Прислушавшись к себе, перебрав в голове события последних 5 минут, я понял причину. Пусть во мне видели и признавали начальника и командира, но при этом явно считали столь же мягким по характеру, как вся моя жирная туша. Никто не боялся, никто не считал, что я могу в гневе рявкнуть то могу по-настоящему разозлиться. А ведь ещё пару недель назад меня бы это никак не задело. Сейчас же я был взбешённый одновременно и испуган этим странным своим высокомерным недовольством. Во мне прямо вссколыхнулось что-то недоброе, и на секунду возникло глупейшее желание врезать кому-нибудь по наглой ленивой морде. И это в виртуальном мире Ковчега 5.0, где нет боли и быть не может. Весьмы лишь электронные фантомы, лишённые тел и нервной системы, ну и призраки, погружённого в хаос мира. Зато здесь есть почти настоящая смерть, и имеются жуткие янтарные тюрьмы. Хотя пусть смерть только почти настоящая, умирать всё же страшно. Это ведь не только потеря на жетых за последний игровой сеанс воспоминаний, но и всех приобретённых чувств, будто затаённая на кого-то злость Новая дружба или же любовь? Да, умирать никак нельзя никому из нас. Шеф, стоявший у перел, что поясывали пояс газотурбовоз аттуфе, заискивающе улыбался, разводя руками. Не серчай и так, мы всё сделаем, мы быстро. Я злюсь на себя, улыбнулся я мирно в ответ, с трудом загнав внутрь рвущееся наружу яростно, делая, не говоря, шевелись. Так, с людьми нельзя, тем более с теми, кто мне действительно нравится. Да и в целом, выбранная мной команда очень неплоха. Я заложил руки за спину и часто закивал, глядя на приближающийся грозовой фронт. Да, все ребята молодцы, стараются как могут, а я просто раздражён, причём без всякой видимой причины. Или можно так с людьми? Снова во мне шевельнулось раздражение. Я стараюсь как могу, не чураюсь с самой черной и грязной работой и при этом продолжаю руководить, чего я жду в ответ от своей команды, да того же самого. Фанатично честного отношения к своим обязанностям, стремление преуспеть, желание выполнить все правильно и не допустить при этом ошибок. Стоп. А я это им уже говорил? Я задумчиво замер рядом с пыльным и чужда выглядящим здесь здоровенным кактусом, растущим прямо из фиолетового искристого камня. Я уже объяснял своей команде, чего я от них ожидаю. Хм. Едва я подумал об этом, как тут же вздрогнул. За спиной победно взревел движок поставленного на колёса поезда, этого чудовищного стального монстра. Мы поговорим. Улыбнулся я, разворачиваясь и глядя на радостно улыбящихся парней и девчат, смотрящих на меня из окон и с крыши. «Мы поговорим». «Все готово, шеф!» — завопил туфпич, чье лицо выражало огромное облегчение. Этот странновато выглядящий мужичонка был очень чувствителен к чужим эмоциям. В этом я уже убедился. Думаю, он считай единственный, кто понял, какого труда мне стоило подавить свои эмоции и не разораться посреди чистого поля. "На базу", улыбнулся я в ответ. "И поживее". Хватившись за протянутую руку, я оказался на стальном поясе локомотива и кивнул. В кабине звякнуло, скрижекнуло, и мы тронулись с места. Митнувшуюся ко мне тёмную громаду я заметил слишком поздно. Запоздало дернувшись, отмахнулся стальными манипуляторами, успел дать одну короткую очередь и... Слязгом закувыркался по сухой земле, взметывая фонтаны пыли и теряя куски обшивки. Подняться, ну! Я не успел. Вражеский мех оказался быстрее. В какой уже раз. И я увидел перед экранами обзора разгорающееся пламя его плазмоган. Миг. И экраны окрасились багровым, чтобы ещё через секунду почернеть. Проклятье. Сессия завершена. Ты погиб. Да, согласился я и моргнул, когда экраны снова загорелись, показав мне сумрачную тень окружающего пространства. Ещё раз. Нет гвида. Вздохнул я, утирая цифровой пот и поднимаясь с ложемента. Вечером. Да, сэр. ответил бортовой компьютер Меха. Перехожу в спящий режим. Вздыхая и чертыхаясь, я выполз из раскрывшегося кокпита, сполз по обшивке Меха вниз и оказался на земле, внутри огромного шатра, что примыкал к одному из железнодорожных вагонов искательской базы. Отряхнувшись, убедившись, что выгляжу опрятно, прихватил со стоящего здесь же стола папку с бумагами, закинул на плечо ремень дробовика и, в принципе, Приклялся раскрытым старым зонтом и откинув полог, вышел наружу. Зонт тут же рванул из рук, но я удержал и расплёскивая лужи, побежал к периметру базы. Дождь шёл второй день. Мы притащили грозу за собой, и хлынувший ливень за считанные часы превратил всё вокруг строящегося города в непролазные дебри. В самом городе ситуация была лишь чуточку лучше. благодаря неустанно работающим землекопам, что спешно рыли отводные канавы, а то и глубокие рвы. Только эти меры и спасли нас от затопления, а к ним добавились столь же спешно сколоченные дощатые тротуары на центральной улице. База искателей справилась с ненастьем легко. Мы понесли наименьшие потери. Вот великое значение подготовки к подобным ситуациям. В этом я убедился через пару часов после начала ливня. У нас заранее были выкопаны канавы для отвода дождевой воды, были заранее отсыпаны щебневые дорожки. Мы загодя подняли навесы, озаботились правильной установкой железнодорожных вагонов, отрыли глубокие туалеты. В поселении поплыло все, что могло и не могло плавать. Целые дворы сходили с места и отправлялись в недалекое путешествие вместе с заборами и постройками. Полный кошмар. Благодаря умелым действиям ответственных беспорядок быстро был устранён, по подрагивающим дощётам тротуарам снова забегала беззаботная ребятя, пуская по воде кораблики, а я я взял и перевёл семью к себе на базу искателей. Участок же я подарил, предварительно опустошив его и перевязав всё ценное поближе к вагонам. Почему? А потому что мне спокойнее, когда родные близко. И потому, что мне перестали нравиться соседи, там у них за один буквально день совершилось несколько обменов ПИ, и мы внезапно оказались живущими в крайне громком и неспокойном районе поселения. Ничего криминального, во всяком случае, пока. Но от того по старального деревенского спокойствия не осталось и следа. Я был даже в некотором шоке, когда вернулся домой после короткой отлучки. И был оглушён звуками музыки с одной стороны и странными воплями с другой. Плюс все новые соседи были незнакомцами. Похоже, я их даже не видел прежде ни разу. Леся молчала, но я понял, что ей всё это не нравится. Подумав, предложил переехать, и она с радостью согласилась. Подъехавшие на раздолбанном тарантасе парни помогли с перевозкой пожиток, и вот мы на базе. Обустройство много времени не заняло. И расположились мы даже лучше, чем прежде. Леся была довольна и не скрывала радости. Тут же я отправилась поближе знакомиться с новыми соседками, уведя с собой всех детей, приодев их к случаю торжественного показа. Только по этому я перебрался. Этот вопрос я задал сам себе и сам же на него ответил. Ну, ещё потому, что так я могу почаще заскакивать домой. А еще потому, что с недавних пор я считаю своим домом именно базу искателей, а не поселение за ее границей. «Мистер Жир!» «Привет, Рик!» — крикнул я бегущему под дождем охраннику. «Как наши дела?» «Все в норме!» — уверенно ответил австралийец, и я ему поверил. «Раз он говорит, значит, так и есть». Подбежав, он замедлился и пошел рядом, коротко и четко рассказывая и показывая, где и кто у него поставлен сегодня. Это даже не доклад, он как бы проверял самого себя, не упустил ли какой мелочи, поэтому и проговаривал вслух. Ну и заодно начальству показывал, что не зря ест свой хлеб. Отлично, кивнул я. Следите за уровнем воды. Воды? Конечно, у нас всё о'кей. А вот в городе воды всё больше, и она всё холодней. И многие испугались той новости о проклятии. Я сам был удивлён, если честно. откровенно признался охранник и косо улыбнулся. Такое для меня в новинку. "Да", помрачнел я. "Новость не из лучших. Что там с навесом новым? Уже поставлен? Вместил всех?" "Куда там", рассмеялся Рик. "Нет, но этого и не надо. Много ли надо времени выпить чая, перекусить и взять новое задание? Да ты сейчас сам увидишь". "Увижу", согласился я, ускоряя шаги и вжимая голову в плечи. Хорошо хоть порывистый ветер почти утих. Вчера было хуже. Но вчера было и теплее, и не было той пугающей новости о проклятии. Пока мы с охранником торопились к только что, можно сказать, наспех поставленному навесу, снабжённому плетёными стенами и брезентовыми пологами, над головой несколько раз сверкнули разноцветные молнии, а следом эхом ихнуло знатно. Непогода будто напоминает о об обрушившемся на наши головы проклятии. Эту новость принёс ребёнок. Белокурая милая девчушка, что до прихода сюда в составе бродяг, ставших новыми членами нашей общины, успела наткнуться на одно из разбросанных по миру заклинаний и изучить его. Она стала обладателем дара мистического взора, то неким случайным образом срабатывал сам примерно раза 3 в неделю. Иногда чуть чаще, иногда чуть реже. И каждый раз принесённые им новости различались по своей ценности от бесполезных до действительно интересных. Так однажды девочке явилось видение, что в семи милях от неё на поляне стоит олень с тремя обычными и одной киберногой. Новость удивительная, конечно, но немного бесполезная. Тем более, что охотники, вышедшие в тот день, не сами наткнулись на удивительную зверушку и убили её. Но буквально через пару дней девчушка ангельским гласком сообщила, что вот-вот на тех же самых охотников нападёт пятнистая гигантская пума. И спасти бедолаг едва успели. Кинувшиеся на помощь бойцы подоспели в последний момент. Им сообчав с огромным трудом, удалось завалить невероятно живучую кошку. чей рост колки достигал 3 м. Ничего так монстр. Другим словом и не назовёшь. И вот этот ангелочек и принёс нам вдруг вчера весть любезно сообщённую ей кем-то из Астрала. По её словам, эта гроза была на нас послана. Кем? Не сообщили. Но добавили, что эта гроза долгая, обильная. холодное и даже морозное. Больше ничего не сообщили, но когда новость расползлась, тут же поплыли слухи, что это обрушенное на нас недругами проклятие. Что за недруги, никто не знал. К вечеру того же дня, после долгой зорницы молний, что яростно били в поднятые там и сям железные громоотводы, безвредно уходя в землю, пришло ещё одно подтверждение. В небе появилось смутное очертание огромной женской фигуры. Она медленно взмахивала руками так, будто посылала нечто невидимое в нашу сторону. Я сам видел эту фигуру. Там лишь контуры, ничего определённого. Но мне показалось, что я узнал эту фигуру. И в тот же миг в голос заплакала Дилара. дочерённая мной малышка, прижавшаяся к ноге Леси и закрывающая ладошками глаза. Этот чёртов туманный фигура в небе была ещё одной веской причиной, почему я решил спешно переселить семью на базу искателей. Скалопендра. Рейдерша Скалопендра. Так хитрая сука, что обвела нас вокруг пальцев. Она одна из рейдеров Плюта, и она обещала вернуть сы и вырезать нам кишки и позвоночники, если мы не отдадим ей ребёнка. Я никому не говорил этого, ну, кроме милы деда Фёдора и ещё пары своих искателей. Скалопендра, повторил Рик, и я понял, что произнёс это имя вслух. Потратив пару минут, я пересказал всё охраннику, и он, получив от меня пару листов титулами, Отстал, переваривая новые данные. «Вот так и начинаются войны», — пробормотал я, откидывая брезентовый полок и проходя под навес, превратившийся в душную палатку, полную тут же заулыбавшихся мне поселенцев. «Всем привет!» «Привет! Жир-жирыч, работы бы! Готовы копать! А за погодные условия такие будет повышение оплаты? Или хотя бы чая бесплатного дайте, горячего!» — И булочек с повидлом. Или по сигарете на брата. — Да, сигарет бы лучше. Булки с повидлом — девкам. — Сам жуй, — прохлепела коренастая красноглазая и клыкастая азиатка с огненно-красными волосами. — Я за сигареты. — Да дайте вы леприкона сказать уже. — Жир-Жирыч, будут листки с заданиями сегодня? Подняв руки, я крикнул. — Трудяги, не переживайте, работы навалом. Нас затапливает, и с водой надо бороться. — А эта вода не проклята? — не скрывая испуга, пискнул кто-то с задних рядов. Прежде чем ответить, я удивленно прислушался к своим ощущениям. Где те мои прежние страхи и неуверенность, когда я оказывался в большой гомонящей толпе? Я абсолютно спокоен и лишь слегка раздражен поднятым шумом. — Странно. Я ведь жирный интроверт. то них хочет и не умеет толком общаться. Ведь говорят, что свою натуру не изменить. Весь мир тут проклят. Отмахнулся я, и толпа вокруг меня грянула смехом. Перекрикивая шум, я достал из папки пачку пластиковых квадратиков и продолжил. Тут 50 заданий. Всем хватит, не переживайте. Задания групповые. Там работ по копке и носки немало. Пока выполняете эти, я уже напишу и повешу следующие. «Раз идёт дождь, даю надбавку к награде за задание в десять процентов. Одна просьба. Задание выполняйте как можно скорее, иначе всё наше поселение поплывёт». «Да пусть плывёт», — зевнул зеленокожий и громила орк. «Лишь бы база никуда не уплыла». «Точно? Ага, в самую точку торг угодил. Нас здесь они там кормят». «Ну нет», — фыркнул я. «Мы все вместе». Живём дружно, воюем дружно. Врось нам, никак нельзя. Половина этих заданий на базу, половина на поселение. И там, и там одно и то же. Копка дренажных канав, заполнение песком мешков и выкладка противопаводковых стен. Уф, выговор. Противопаводковых, блин. Задания одинаковые по оплате и сложности. Берите любые, а как выполните? Сразу назад. Ко мне протянулись десятки жадных рук, что за считанные секунды разобрали карточки. Ещё через минуту на весах опустил лишь по залепленному грязью грубому бревеньчатому полу летали обрывки сигаретных пачек и с шипением затухали в банках окурки. Ковчеги курят почти все. Благо, рак и лёстех здесь можно не бояться. Наверное. Я до сих пор не выяснил этот вопрос. Все наши торговые прилавки припачкавались к новому навесу, что позволило моей странной денежной системе и дальше бесперебойно работать. Приходящие с выполненными заданиями трудяги тут же обменивали свою награду на что-нибудь съестное или из мелкой электроники. Иногда подыскивали себе одежду, не забывая торговаться с различной степенью умелости. Здесь у нас и на рынке в поселении происходившее очень напоминало настоящий весёлый игровой мир. где бравые гномы предлагают на продажу доспехи и молоты, эльфы торгуют шелками и стрелами, а люди всем понемножку. Но у нас чуток мрачней. Мы не играем, мы живём. Мельком кивнув торгующим и подарив улыбку Лесе, что была занята спором с покупательницей зелёных брюк, я вытащил из папки ещё чистые квадратики и принялся их заполнять. Сверяюсь с черновой схемой базы искателей. Нам нужны ещё дощатые тротуары, ещё брёвна, ещё щебень для дорожки. И это из оврального, из срочного. Мои рабочие планы никуда не делись. Надо продолжать возведение защитной земляной стены по периметру базы искателей. Пусть сейчас ливень. Тут условия цифрового мира играют нам на руку. Нет такой бешеной усталости, как в мире реальном. А если аватар замерзает, то приходит в себя гораздо быстрее. Надо лишь кружку горячего, как кипяток крепкого чая или кофе, плюс наброшенный на плечи тёплый плащ, и через 5 минут можно опять продолжать. А у многих давно уже своя профессиональная одежка, ведь они поняли, что не взирая на погоду, я задания выдаю каждый день. Хотя некоторые разы мокрую погоду не тянули. Многие из тех, кто покрыт перьями или странной шерстью, что вбирает воду, но не отдаёт, под дождь не выходят категорически. И это ещё одна головная боль, как моя, так и главы поселения деда Фёдора. Они справедливо требуют для себя нормальные условия для работы, и ведь даже укрывание непромокаемыми накидками им не помогает. Их шерсти или перья будто втягивают воду из воздуха. Полный бред. Да. Бред. И при этом мне безумно жалко этих несчастных, чья единственная вина состоит в том, что они поиграли в редакторе персонажей со своими аватарами. Поменяли человеческую расу на более экзотическую, надели их перьями, мишными ушами, отвислыми губами, крохотными глазками и забыли о своих экспериментах, не сбросив настройки на ноль. И поплатились за это. Кажется, именно про таких вот и говорят: без вины виноватые. Эти уроды, калеки, что вынуждены теперь постоянно выглядеть так необычно, постоянно прибывают к нашему поселению. По словам Милы, за вчерашний день мы пополнились на 27 новых граждан. Из них 22 нормальные, базовые, как их теперь называют, то есть человеческой расы. Небольшие отклонения вроде оранжевых ногтей и 5-сантиметровых пупков ни в счёт. Ещё пятеро прибывших: два гнома, эльф, полуэльф и полуголем, он же калвгол, полуголем. Сначала я грешным делом подумал, что он есть результат сексуальных забав голема и человеческой женщины, ну или иной любой женщины, что условно состоит из плоти и крови. Милли наоборот Или, короче, я думал, что он родился обычным способом. Нет. Пигу там. Альфгол, продукт добровольного магического ритуала воинов, принявших себя в подарок матери земли. Ритуал крайне похож на торжественные похороны. Ранс успеха был небольшим, но многие на это шли ради новых способностей. В конце ритуала получается либо духлый воин, уже похороненный, так что даже париться не надо. Или на свет рождаются халфгол, представители новой расы. Причём соитие халфгола с халфголкой вполне возможно, и на свет уже вполне обычным путём рождаются малыши их же расы. Но беременность длится 7 лет. Эту информацию я почерпнул от самого бедолаги, что в прошлом был фрилансером и купил цифровое бессмертие больше забавы ради. Это было модным среди среднеобеспеченных представителей его круга. Ну да. Не спорю. Это было крайне модно и прогрессивно, и даже чуток божественно. Ведь такие, как я, как он и вообще все те, кто здесь сейчас находится, стремились спасти не бренное тело, а, можно сказать, душу. Разве это не новая форма религии, где после смерти ты реально получаешь билет в рай? И вот он, Рай, дарованный нам. Ковчег 5:0. Наслаждайтесь. Ах, да, он же и наша гиена огненная. Бойтесь. Шал в голы. Были и чуть медленнее людей, но не слишком, сильнее людей, но не так уж намного. Выглядели как вырубленные из мрамора мускулистые атлеты античных времён. Замри, они неподвижны. Пигу ты их отличишь от реальных статуй? стойкость к повреждениям. Тут всё сложно. Против фреющего оружия стойкость потрясающая, огня тоже почти не боятся. Кислоты вроде как неплохо выдерживают, но всё же не стопроцентно защищены. В общем, как-то непонятные преимущества Half-goll. Нет ничего действительно крутого. Хотя выглядят необычно и красиво, этого не отнять. А ещё они не пахнут Вот вообще ничем не пахнут. Речь о личном уникальном запахе, что есть у каждого живого существа, а у них нет своего личного запаха. Они не потеют, они не ходят в туалет. Возможно, ради этого и стоило стать халфгулом, чтобы избавиться от нудных обязанностей вроде регулярного принятия душа и походов в туалет. Это в цифровом мире-то. Ну и болезни Халфголы не подвержены людским хворям. Недостатки? Ну, из запомнившихся мне. Халфголы питаются исключительно костями. Причем не свежими, а такими, что уже давно лишились всей плоти, высохли и так далее. Сухие кости их, хлеб, мясо, овощи и фрукты. Единственная другая пища, которую они могут потреблять, растительный пепел. И пепел же является для них естественными приправами, придающими основному блюду различный вкус. Не знал, что пепел может быть солёным, сладким, кислым. Халфголы пьют воду, но очень немного. Хватит пары стаканов в месяц. Звучит вроде неплохо, если попытаться представить себе их трапезу. Откопал чьи-нибудь череп и пару бедренных костей, раскрошил Засыпал кошение ещё горячим пеплом от берёзовых и сосновых полешек, поставил рядом стакан чистой воды и со вкусом принялся орапезничить. Нет, звучит-то как невкусно, и даже чуток мерзковато это звучит. Поэтому в том самом не состоявшемся в фэнтези мире, во многих его регионах, крайние не любили халфголов, этих прекрасных каменных созданий. А кое где их вовсе считали неживыми, ведь они не дышали. А раз не дышишь, значит ты мёртв. Хотя на самом деле им требовался воздух для дыхания. Просто у них не стучало сердце, не было пульса и не вздымалась грудь. Вполне логично для статуи, что выглядит как античный греческий герой. Прибывшего к нам в поселение Халф Голая забрал в Искателе сразу, как только он сам попросился. назвавшийся Тавлором и сообщив, что он неплохо метает кинжалы. Занимался этим в реальном мире, сбрасывая так стрессы и разминаясь между рабочими сессиями. Но главное, Тавлор заявил, что хочет разобраться в произошедшем с нами. Почему миры перемешались? Почему мы все оказались тут в таком вот положении, почти мёртвая игровая система, никакой поддержки? Где случился глобальный сбой и как это исправить? Человек задающий вопросы уже что-то. А Тавлор открыто заявил, что собирается докопаться до сути происходящего с нами, и этим меня подкупил. Я отправил каменного Аполлона в нашу библиотеку, и само собой я дал знать Рику, что не доверяю этому античному красавчику, как и всем тем, кто пребывает к нам в последние дни. Каждый из них, возможно, был послан рейдерами Люта. Чтобы внедриться в наши ряды для сбора информации и ударов в спину, когда наступит нужный момент. Сам я додумался до этого не сразу, с мыслями мне помог собраться дед Фёдор. И теперь я на каждого новенького смотрел с почти нескрываемым подозрением. Улыбнувшись, закончившей торговаться Лесией, я встряхнул зонт, накинул на голову капюшон позабытого пластикового плаща и снова вышел в дождь. Холодные струи тут же стяганули по зонту. Слабый ветер толкнул меня в спину, и я поддался его напору, зашагав по хрустящей щебневой дорожке вдоль периметра базы искателей и оглядываясь по сторонам. Мой маршрут лежал так, чтобы зацепить как можно больше объектов на территории и рядом с ней. Справа от меня медленно проплывали мирно светящиеся окна жилой зоны, то неспешно разрасталось вверх. Я запретил пристройки, чтобы не получить деревню. Но новые комнаты нужны. В первую очередь для охранников, что предпочитали на ночь оставаться на базе. И для их постепенно появляющихся семей. Так что над одним из старых вагонов, прямо над головами моих гоблинов-технарей, уже возник крытый железной крышей длинный домик с жестяными и дощатыми стенами, способный принять в себя троих взрослых мужиков. Я этому не противился, предпочитая, чтобы вооружённые парни всегда были под рукой. Над третьим вагоном, отведённым под рабочие нужды охраны, комнату отдыха и арсенал уже поднялись зачатки конструкции, что вскоре станет высокой наблюдательной башней. Там же парни собирались соорудить из подручного материала ещё один жилой домик. И опять я не был против. Едва не споткнувшись, я заметил, как что-то тускло блеснуло в жидкой грязи рядом с дорожкой. Присев, зачерпнул рукой и усмехнулся. Всё же я прирождённый искатель. На моей мокрой грязной ладони лежал длинный винтовочный патрон, пустая пистолетная гильза и мелкая пружинка. Спасибо. Мило возникло рядом пугающим бесшумным фантомом. Я узнал её только по голосу. Бейсболка, чёрные очки, тёмно-зелёная полумаска и чёрный плащ с капюшоном делали её неузнаваемой в сумраке дождя. Не став сопротивляться ограблению, я отдал находки, и Мила снова растворилась в дожде. Судя по её деловитому настрою и направлению, она оторопилась к вагону охранников, явно собираясь выклинчить или выменять у них патронов. Не выдержав, поддавшись своей натуре искателя, о которой узнал только здесь, я опять опустился на колено и погрузил свободную руку поглубже в грязь. Растопырив пальцы, задержал их в потоках воды и, ощутив толчок, сжал пальцы. В руке оказался камень. Убрав его в карман плаща, ещё десяток раз повторил процедуру отсеивания и стал обладателем трёх камней, двух зелёных патронов Пустой катушки ниток и крупной алой чешуйки. Надеюсь, рыбьи. — Спасибо, Жиржирыч, — грустно вздохнула возникшая рядом Мила. Выглядела она поникшей. — Патронов тебе не дали, — догадался я. — Ага, и прогнали тебя. — Ну да, Федор ведь их с довольствия снял. Обиделись, как дети малые. Раз, говорят, нам не дают, и мы не даем, прогнали. Ясно, рассмеялся я, протягивая на дружелюбно открытой ладони свои находки. Как и ожидалось, она забрала патроны и странную алую чешуйку. Убрав все в набедренный карман, она задумчиво поглядела на бурлящую рядом с дорожкой воду и, решительно опустившись на колено, запустила ладони в грязь. Спустя семь или восемь попыток, она стала обладательницей пары рваных тряпок и шести камней. Каждому своё. Пожал я плечами, тоже выпрямляясь и показывая пустую запечатанную бутылку, один патрон двенадцатого калибра и три пистолетных. Пистолетные я сразу отдал Миле, а промокший картечный оставил себе. Уже прощаюсь, спросил. На медвединь ш в следующий раз. Ага, тут же кивнула она, снимая очки и показывая свой кибернетический глаз. С вами в городе пока делать нечего. В городе? переспросил я. Ну, в поселении, хмыкнула девушка. В будущем всё равно разрастёмся. Займём всю эту долину от гор до самого океана. Ну, может и так, кивнул я. Может и так. А ты против? Не против, поправил я. Просто просто. Это слишком очевидный с нашей стороны шаг основание поселения, налаживание быта. Это предсказуемо для всех без исключения. Конечно. А какой ещё вариант у кучки заброшенных в цифровой мир поселенцев с детьми на руках? Нам надо строиться, наращивать оборону, становиться сильнее, налаживать дипломатические и торговые связи с другими поселениями, так говорит дед Фёдор, и я тоже так считаю. Может, так и надо. Я примирительно улыбнулся и махнул рукой. Удачи в поиске патронов. Если найдёшь, то... Тебя не забуду, пообещал я. Раз уж ты с нами мотаешься. Благодарствую. Молча кивнув, я сделал шаг и снова остановился, услышав её вердикт. — Ты сильно похудел, Жирыч. На своё имя уже не тянешь. Пожав плечами, я тихо рассмеялся и зашагал по хрустящей дорожке. — Похудел? Да я даже не помню, когда последний раз осматривал своё толстое цифровое тело. А ведь когда-то я мечтал быть мускулистым мужиком, что одним своим видом приводит в восхищение прекрасный пол. А уж если улыбнусь. Сейчас же у меня заботы совсем другие. Шеф, подбежавший в туфлях, олицетворял собой всё то, что я называю смекалкой, практичностью, деловитостью и предусмотрительностью. На нём непромокаемый длиннополый плащ с большим капюшоном. Под ним виден небольшой горб рюкзака. Оружие свисает под полами. Сапоги так высоки, что можно не бояться самых глубоких луж. А одежда, казалось, вся состояла из карманов. И на каждом кармане клапан с пуговкой. Явно шили, из чего под руку попало, но клапаны и пуговицы надёжны. Что в карман попадёт, из него уже не выпадет. Как наши дела? поинтересовался я, обходя группу землякопов, что расширяли канаву, стремясь не дать дождевой воде разлиться и затопить наш главный стратегический объект. Да как сказать, вздохнул Туффи. Проблемы у нас с городом, шеф. Поселением, по привычке поправил я. Стоп, в смысле? Какие ещё проблемы? Влад кабинится. Наш автомеханик? Ну да. «Внеурочно работать с нашей техникой не хочет. Желает трудиться только после обеда». «В общинное время?» «Ага». Поморщившись, я задумчиво почесал щеку. «Не выйдет, это время отдано на пользу поселения». «Вот-вот. А он говорит, если я вам нужен, то отпрашивайте меня у главы. Я, мол, не робот, чтобы сутки напролет пахать». «Мы ему платим». «А он от платы и не отказывается». Вздохнул Туфи. Ещё и надбавку просит. Ещё и намекает, что у него других прибыльных заказов хватает. Тебе этого в глаза не говорит, но оно и понятно, конфликт начнётся. А нам вот прямым текстом заявляет. Сколько он просит? И где мы найдём ему столько битой техники в оплату? Бред какой-то. А он не техникой просит, а итолами. 10 полных итолов в день. «Сколько?» «Десять полных талонов», — виноват ошмыгнул носом мужичонка. «Я и уж и так его старался уговорить и эдак, а он все одно кабенится». «Два листа итолов?» — зло прошипел я. «Ну, нет». «Итолы — моя выдумка. Искательские талоны. С сегодняшнего утра итолы еще и зачарованы». Постаралась взятая в штат молодая девчонка, что обладала магией духовной печати. Эта магия позволяла ей зачерпывать часть духовной энергии кого угодно и смачивать ею в физические предметы. Штука странная и малопонятная, но я отыскал ей применение. Резонно опасаюсь, что в скоре популярную валюту начнут копировать. Мне только фашивых монетчиков не хватало. И только выпустив разочарованную партию итолов, наоборот, Я понял, что чуток поспешил. Если повертеть эту пластиковую монету в руках, можно увидеть что-то вроде радужного изображения личика, одной уже не столь жирной личности. Придётся объясниться с дедом Фёдором. Надо дать понять главе поселения, что я тут не пытаюсь установить вторую власть и не считаю себя королём, чей лик достоин украшать дензнаки. Кто бы мог подумать, что столько сил Будет уходить не на внешние проблемы, а на внутренние. Тёрки с Владом из-за денег, тёрки с Фёдором из-за политики. Дальше что будет? Так с Владом как сделаем? Городской автомеханик нам больше не нужен, коротко бросил я и замер на краю ямы, всматриваясь в монструозные её дни. Слово хозяина закон, кашлянул робко Туф и, переступив пару раз с сапогами, тихо добавил: Но кто, кроме Влада, с серьёзной проблемой справится? А если движок заклинит? Или генератор сдохнет? А Влад — мастер с золотыми руками? — И с золотыми ценами! — ревкнул я неожиданно громко и тут же, успокоившись, тяжело вздохнул. — Извини, Туф, извини! — вырвалось. — Да я не в обиде, шеф. Вижу, как ты горб надрываешь. И правильно, что не поддаёшься! Вдруг завёлся мой помощник. Нечего. Так, если каждому по десятке золотых монет за полдня работы давать, никакой казны искательской не хватит. Нечего. Будем с движками поосторожней, а там глядишь. Глядишь, повторил я свой тяжёлый вздох. Глядишь. Влад так и не добрался до моего меха за все эти дни, хотя обещал. Боевой робот так и лежал снет из платформы. Прикрытый шатром полумёртвый стальной гигант. Полчаса назад я провально закончил очередную сессию на внутреннем симуляторе. И хорошего настроения мне это не добавило. Я ожидал, что всё будет проще. Тут ведь цифровой игровой мир. Откуда такие сложности? Нам нужна личная бригада мастеров на все руки, озвучил я одно из своих великих желаний. Таких, что постоянно будут под рукой. таких, что не будут выполнять сторонние контракты. Таких, как наши гоблины. Как они справляются? И эти справляются, довольно заулыбался Туффи и, предугадав моё желание, указал на ведущие вниз по склону дощатые ступеньки. Туточки обойдём, чтобы не оскользнуться, шеф. Как спустимся, так и чайком горячим вас угощу, заварочкой из своих запасов. Пополнил их недавно у досточтимой Клаудии Степановны. Тарушки, что сама себе шалаш на диво многим возвела, деловитая бабка. Ох, деловита! Отдал ей стальной топорик походный. Взамен вот кулёк заварки особой получил. Бодрит, сон как рукой, и сил добавляет. А рецептом старая не делится. Ну, оно и понятно, кто ж секрет такого товара раскроет? Прям бодрит. Ох, как! В имени еще пару таких кулечков, попросил я. Нам в дороге любой энергетик пригодится. А когда она? Дорога-то? Завтра, — ответил я и снова остановился, теперь уже снизу вверх, оглядывая замерзшего посреди своего логова монстра. Поезд на колесах. Газотурбовоз. Главный зверь искателей. Именно дед Фёдор задал мне сразу по прибытию главный вопрос: как хорошо защищён наш колёсный монстр? Пока я удивлённо вспоминал толщину брони, глава чуть исправил свой вопрос: как хорошо защищён стоящий на приколе колёсный монстр? Если по нам вздумают полиция из дальнобойных орудий, найдут в прицеле огромную машину. Поняв намёк, Я в тот же день выдал уйму землекопных заданий. В результате за считанные часы был почти полностью рассечен один из холмов на территории базы искателей. В широкий ров, что прошел сквозь тело холма, вошел поезд, поверх рва легли прочные бревна. На этом пока наши достижения закончились. По локомотиву яростно стучал насланный на нас ливень, Во вспышках молний мокро поблёскивали бока брёвен над головами, трепетал на ветру край одинокого полотнища в конце вырутового проём. Там, под козырьком, образовалось сухое место, где с относительным удобством разместилась на топчении и ящиках дежурная бригада числом в 4 человека: два охранника и два искателя. Один из них, Харт, что устроился в притык к ярко горящей керосиновой лампе, и внимательно читал положенную поверх каких-то чертежей толстую книгу. И ведь он еще подросток. Но серьезность на лице добавляла ему минимум пару годков. Рядом с артом неподвижно замерла статуя. Халфгол, наш новичок. И тоже читает, бережно держа в каменных руках толстенный фолиант, явно не чувствуя его веса. Хотя обычно такие книги читают только с пюпитра или... Так, подставка для ног называется, а книгу кладут на Да какая разница? Хальфголд держал её на весу, опуская на ящик лишь для того, чтобы перевернуть страницу. Охранники сидели ближе к краю навеса, кутаясь в разноцветные плащи с иероглифами на лацканах рукавах. Рядом стоят винтовки, а к земляной стене аккуратно прислонены полицейские щиты. При виде меня все подскочили, но я успокаивающе махнул рукой. И войдя в укрытие, облегчённо впрыгнул, утирая мокрое лицо. Кутайся, не кутайся, ветер на идёт, как влепить мокрую оплюху. Всем лёгкой ночной смена улыбнулся я и уселся на свободный ящик, одновременно доставая из-под плаща папку с документами и разрозненным набором старых листков. Жыржырыч, шеф! Харт ненадолго отвлёкся от чтения, радостно блеснув глазами. Наши своды пополнились. Дельным чем? Ну как, ответил за него один из охранников на странновато звучащем русском языке. Рецепт тушённого в чугуне зайца с картошкой и секрет изготовления шёлка. Ну, тоже неплохо, решил я. Кидайте мне. А я вот ничем пока порадовать не могу. А в папке чего, шеф? Полюбопытствовал Туфи, осторожно присаживаясь рядом. Он вообще постоянно старался быть рядом, при этом оставаясь почти неслышимой, робкой тенью. Раньше я с подобным типом людей не сталкивался, а теперь вот постоянно натыкаюсь на всё новые людские характеры. Воистину, каждый из нас уникален. И при этом одинаков. Постеры, ответил я, начиная в виде пасьянса раскладывать по ящику пластиковые листы с потускневшими красками. Постеры век тек. В библиотеке отыскали. Смотрите и запоминайте её эмблемы. Когда все пододвинулись ближе и впирили взоры в некогда красочные плакаты, я с помощью подобранной веточки начал указывать эмблемы в различном оформлении, но с неизменной надписью Вектек. Каждый из наших вылазок ищите эту надпись, заговорил я и сам удивился, насколько менторски зазвучал мой усталый голос. «Сразу поясню, почему. Это какой-то здешний гигант, кто был сосредоточен на производстве достаточно странного оружия, ёмких энергетических батарей, реакторов и тяжёлой техники, в том числе боевой. Мой посыл ясен, парни?» «Там, где эти буквы, можно отыскать что-то стоящее». «Верно», — кивнул я Арту. «Есть шансы наткнуться на реально дельную находку». Теперь смотрим сюда. Следующими поверх постров Вектек легли плакаты военной самоходной техники. Преимущественно боевые роботы различного класса, массы и оружейной конфигурации. Но среди них было несколько образцов более классической бронетехники, хотя один из изображённых танков вроде как парил над землёй. Запоминайте, произнес я, и на этот раз мой голос звучал подобно призыву средневекового проповедника, то указывал на грозовые тучи и требовал увидеть в них очертания божественного. Запоминайте. Очень прошу вас, парни, запоминайте крепко. Из-за этих сглаженных обводов тяжело будет разглядеть их в земле, в воде или среди мусора, но мы должны будем их разглядеть. Все эти афиши и постеры развесьте в нашем штаб-вагоне на самом видном месте, и пусть каждый приходящий на смену потратит несколько минут на разглядывание. Боевая техника, она нам нужна и нужна прямо сейчас. Запомним хорошенько, кивнул старший охранник, хотя он и не собирался покидать базу искателей, но всё может измениться. Спасибо, кивнул я. Постарайтесь, пожалуйста. Случилось что? Поинтересовался второй. Случилось, ответил я и ткнул пальцем в трепещущее над головой мокрое полотнище. Вот начало. Считайте это объявлением войны, парни. И кто? Рейдеры Люта. Ми, вы поверьте, с этими тварями надо считаться. Их надо уважать. Они хитры, беспощадны. Они с самого начала обеспечены тем, чего мы лишены до сих пор. Красная техника, оружие, знания тактики, общая идея и общий фанатизм. Ого, присвистнул старший охранник. Интересные новости, шеф. Мелко закивавшие арты, величево поведшие головой халфгол чуть придвинулись, явно не желая пропустить ни слова. Пришлось их чуть разочаровать. Это лишь наши догадки. Мои деды в Пёдора милы. Хотя нет, это не догадки, а предположения. Слишком уж быстро возникли эти чёртовы рейдеры. Слишком быстро они начали патрулировать дикие пока территории на колёсной скоростной технике. Слишком быстро у них появились странные клетки, о которых рассказывают чудом спасшись беженцы. Слишком быстро они научились с крайним умением живём захватывать рабов «Профессионально пленяя, загружая в клетки и увозя неизвестно куда. Мы... Мы по сравнению с рейдерами люто обычные неандертальцы с дубинами. Что самое скверное, мы разобщены, а они спаяны в единый стальной кулак. Им они и вышибают у нас кровавую юшку, а мы... Мы просто принимаем удары». «Последний раз мы им наваляли», — кашлянул Туфи. И чуть не сдохли, буркнул я. Нас спасло чудо, а не военный гений. Ещё пару секунд и. Ну да. Последняя стычка как раз и доказывает, что мы по сравнению с рейдерами люта просто зелёные новички. А ведь нам попались не умёхи. Видимо, их натаскивали в мелких набегах. Хитрые и умелые, и среди них была лишь та сука с колопендра. Да ты не стесняйся, шеф. — Говори, как есть, — хмыкнул охранник. — Знаем мы о той стычке, о том, как она провела вас. — Сука, она и есть. Хитрая, злобная сука. Ребёнка использовала. Тварь. — Я даже рад той стычке, — возразил я. — Вот честно, рад. Тот бой открыл мне глаза, дал понимание. Смутное, но понимание. Эта мелкая стычка, этот мелкий конфликт — часть чего-то большего. часть чего-то глобального. Понимаете? Мы увидели один мазок рисующейся картины, но понятия не имеем, что за изображение там будет. Туман войны. Вдруг подпрыгнул арт. Мы в тумане войны, да? Это же круто. Тише ты, цыкнул охранник, но я остановил его жестом и кивнул. Да, мы в тумане войны. Сами ничего не видим, а вот наш противник, у него открыта вся глобальная карта. Рейдеры люто. Они нападут. Мои слова прозвучали еще одним грозным мрачным предвестием. Снова я невольно выступил в роли средневекового полусумасшедшего проповедника, кто с яростью обещает всем пришествие скорой неизбежной кары. Хотя и в наши современные времена на улицах мегаполисов и в атриумах гигантских жилых небоскребов башен Раскачивались эти безумцы в отрепехах, обещающие всё тот же скорый конец света. И надо признать, они не ошиблись. Мы все умерли и возродились здесь, вместе что совсем не похоже на обещанный цифровой вечный рай. Да просто отморозки, заметил охранник по младше. И я понял, что пришёл сюда в том числе и ради этого. Ради дискуссии под дождём, ради споров, Ведь в спорах рождается истина. Пусть они возражают больше, так я найду больше доводов в пользу своей теории. Так я соберусь с мыслями, расставлю всё по полочкам в своём заплывшем жиром мозгу. Они не отморозки, возразил я нарочито мягко, чтобы не показалось, будто я давлю авторитетом старшего по положению. Точнее сказать, они те ещё отмороженные ублюдки, но при этом они послушные солдаты. «Солдаты апокалипсиса!» В беседу вступил Халфгол. При этом его красиво очерченные каменные губы не шелохнулись, а на нас смотрела прекрасная и одновременно какая-то безликая недвижимая маска. «Мистер Жир прав. Они не отморозки. Они следуют чьему-то плану. Я уже рассказывал городским охранникам. Я стал свидетелем их действий. Мы двигались с небольшой группой по противоположному скалистому склону этой горы. Каменная рука величаво указала на гору, скрытую пеленой дождя и сумраком. Нам дали подняться, а когда мы двинулись узкой тропой между отвесной скалой и обрывом, они атаковали. Атаковали стремительно. Сверху упали сети, раздались тихие выстрелы, и несколько человек сразу потеряли сознание и упали. В меня ударило три дротика, но они не сумели пробить мою кожу. А затем я убежал, подхватил одну из лежащих на скалах девушек и шагнул с обрыва. Я слышал эту историю, подтвердил я. Ты упал в реку, вышел под дном, вынес девушку и побежал. Да, мягко кивнул Хальфгол. Да, я бежал, а они догоняли. Мне пришлось ещё раз прыгнуть со скалы, прежде чем я сумел оторваться от них. Девушка выжила чудом. Её тело не столь прочно, как моё. Но я сумел защитить её от выстрелов картечи и стрел. Мы затерялись среди хаоса мелких скал и ручьёв на том склоне, а затем нас скрыл густой лес у подножия горы. Я пережил атаку рейдоров, и могу уверенно утверждать: те, кто напал на нас, знали, что делают. Каждый из них знал своё место, свою роль, и даже в погоню кинулись не все. Остальные занялись пленниками. Рейдеры Люта организованы. У них есть цель, миссия. А мы? Мы просто беженцы, живущие в тумане войны и собирающие ягоды с кустов. Мы, как солнечные туземцы, согласился я. Живём на своём клочке земли и считаем себя сильными и даже непобедимыми. Подтягиваем ресурсы, строим дома, прокладываем дороги, готовим вкусную пищу и Не подозреваем о том, что происходит внутри из густившегося тумана войны. Скоро нас накажут за эту солнечную наивность. Не спорю, я не военный, у меня опыта ноль в этих делах. Ну или почти ноль, если засчитать последний пару стычек. Но я прямо хриптом чую, что вокруг нас затягивается петля. А мы, блин, продолжаем возводить дома и надеемся, что всё обойдётся. Не обойдётся. «А дед Пёдр в курсе?» «В курсе», — кивнул я. «Но... но...» «Последний раз мы с ним говорили о том, как мы сможем отразить внезапную атаку крупного рейдерского отряда или любого другого. Отморозков хватает. В том числе тех, кто предпочитает захватывать ресурсы, а не добывать. Мы разговаривали о позициях стрелков, об укрытиях для женщин и детей. В центре начали копать. Я выдал 15 заданий на доске квестов, и все они уже выполнены. Сейчас продолжают копать. Прикрыли яму навесом, сделали дренажные отводы, чтобы не заливало и роют дальше, но вода хлещет из стен. На что копают-то? Бумбубежище, просто ответил я. Укрытие для всех, кто не будет воевать. А то убежище в горе. Оно не слишком велико, но до него далеко, покачал я головой. В случае внезапной атаки врага, они успеют отрезать нам пути отступления. Мы находимся на краю прекрасной зелёной долины, и это проблема. Противнику будет слишком легко разгоняться на баге и за секунды преодолеют километры долины. Охранник почесал заросшие щетины подбородка. Хм. Я думал о другом, вздохнул я и ткнул рукой в залитую водой стальную платформу поезда. Я думал об этом. Тяжёлая бронетехника, танки, бронетранспортёры у рейдеров? А почему нет? Мой вздох стал ещё горше. Они умны. Среди них наверняка есть опытные лидеры. Рейдеры люто не станут действовать по одному и тому же шаблону. Если есть возможность послать в бой хотя бы лёгкие танки, они это сделают. А следом могут пустить технику потяжелее или мехов. А воздух? Хальфгол подался вперёд, атака с воздуха. И это будет, подтвердил я. Сейчас первые дни всех нас в этом мире, и все мы пытаемся стремительно развиваться. Вот только упор у нас другой. Грубо говоря, мы в первую очередь ищем трактора для мирной вспашки, комбайны, экскаваторы и подъёмные краны. А они ищут боевые танки, роботов, БТР, штурмовые вертолёты. И каждый найдёт то, что ищет. Если учесть, что мы в цифровом мире, где смешались технологии и магия, я даже представить боюсь, какой немысливый боевой технико-магический гибрид можно произвести из всего этого. Вон начальный пример. Я снова указал на наш колёсный поезд. Мы воспользовались уловками цифрового мира. И они сумеют. Так что не надо ждать рейдоров, что будут в полный рост шагать в атаку на наше поселение. Не надо ждать рейдоров, вооружённых лишь кремнёвыми ружьями и арбалетами. Нет. Нам надо готовиться к атаке умелого противника, что прекрасно умеет пользоваться силовыми щитами, магическими заклинаниями, плазмоганами. Того, кого будет прикрывать бронетехника, а может и вертолёты. Что-то не радостно мне стало, пробормонил Туффи. А чего они раньше не атаковали? Сейчас и мы чуток сил поднабрались, и в числе знатно подросли. Вот, мрачно улыбнулся я. Ты сам ответил Туффи. Мы подросли в числе. Мне кажется, что этого они и ждут, когда тесто поднимется. А? Ну, куда проще разом захапать, скажем, Тысячу рабов, чем мучатся, мотаться по буиракам ради того, чтобы за целый день поймать всего десяток. Вот они и решили просто чуток подождать. И наблюдают сейчас за тем, как сюда стекаются ручейки беженцев. Они наблюдают за нами. И когда наступит лучший для них момент, они нанесут чётко спланированный удар и поймают нас всех разом. Плохо. «Плохо», — подтвердил я и поднялся. «Запоминайте постеры, парни. Других заставляйте зубрить все эти названия боевых роботов. Наименование бронетехники, эмблемы ВЕКТЕК. Нам нужна собственная бронетехника. И как можно скорее». «Поняли тебя, шеф?» «Уяснили». «Вы зубрим сами и других заставим». «И бросьте клич по всем. Нам нужны механики, электрики, электронщики, сварщики», — попросил я. Оплата будет справедливой, а я выдам пару заданий на доске квестов. Сделаем, шеф. И спасибо, что разъяснил. Есть к нам личная просьба. Есть, кивнул я. Поезд. Если враг решит атаковать, то сначала он может послать диверсантов, чтобы вывести из строя поезд, единственную надёжно защищённую броней технику, на которой есть шанс прорваться через вражеское оцепление и скрыться. — Намёк ясен, шеф, — поднялся старший охранник. — Жорж, а ну давай на крышу поезда, не размякнешь. — А вы двое, — я повернулся к хал в голову и арту, — вы в кабину. — Чуть что, будьте готовы выводить поезд, не дожидаясь команды. — Держите листки. На них дед Фёдор расписал сигналы тревожных ракет и что делать при их появлении. — Прямо война, — зябко поёжился Туффи. Прямо война, кивнул я и распахнул плащ, показав под ним армейский старый бронежилет ведь из 12. Твой бронежилет где? Да в сарайчике. Да в сарайчике, вздохнул я. Без брони никуда, туфи. Понял меня? Я шеф, вытянулся мужичок. Сделаем. Готовьтесь к обытию. Может, у нас ещё есть время отыскать побольше ресурсов, проворчал я, запахивая плащ. и выходя под молотящий дождь